Ваш далекий родич ушел от злосмрадия мира сего. Не за границу и не на тот свет, в пустыню. Так вы клянетесь, что расскажете обо мне миру. Клянусь всем, что у меня есть святого. Лучше бы чем-либо другим. У вас и святого ничего нет. Клянусь Наташей». «Это она мне и сказала, что вы из семьи Нилосорского. Сорского?» «Не помню никакой Наташи, проваливайте. До встречи в лучшем мире». На улице было тихо. Он постоял несколько минут, прислушиваясь. Выстрела не было. И тотчас подлетел аэроплан. Как странно, он без летчика. Впрочем, теперь есть и такие». Трантела играла все быстрее, кто же играет. Ни я, ни Майков, кто же. Тот оркестр остался на капре, Я скоро там буду, увижу Наташу. Да, что бы было со мной без неё? «У него всегда первая мысль о провокации. Я не поддамся, меня они не собьют. Это атомная бомба, они подсунули атомную бомбу. Истребители ждут около границы. Подождите, голубчики, я поворачиваю назад. Если б он не отдал документов, я отобрал бы силой, задушил бы». Да нет, постарался бы заткнуть ему рот Хотя все равно он погиб У меня аллергия к принципам Кому же я везу документы, если я повернул на Москву? Как же я звал Майкова? И мне тоже все равно погибать Уж лучше сбросить бомбу на них Стреляют? Кто это стреляет? Да, летят аэропланы на запад, истребители или бомбовозы, и те и другие. Так, значит, началась война. Они сбросят бомбы на Нью-Йорк, посмотреть, как повалится Empire State Building. А истребители полетут в меня. «И в меня. Их целая туча. Да, война. Ну, посмотрим, кто кого. Вот опять Москва, Кремль, там все зло мира. Не все, но главное. Откуда же эта Тарантелла? Нью-Йорк будет разрушен под звуки Тарантеллы. Странно. Они разбудят Наташу. Но ведь она на Капре, а не в Нью-Йорке». Вот-вот, мавзолей. Не поспейте, голубчики. Нельзя терять ни одной минуты. Верно, уже подорвался Эмпайр-стейд. Сейчас рухнет. Так-так, сию секунду. Опоздали, товарищи. Вот, готово. Прощай, Наташа. Попал. Из мавзолея вылетело тело Тиберия с усами. Эмпайр-стейд-билдинг дрогнул И повалился. Грохот все рос и стал непереносимым. Агап! — закричал Шель. Вдоль гостиницы проезжал грузовик, но его шум никак на грохот взрыва не походил. Домик был довольно далек от каприйской дороги. Никакой музыки слышно не было. «Странно». «Очень странно», — думал Шель, все еще дрожа под одеялом кровати. «Он и проснулся, и не совсем проснулся. Наташа? Жива? Она здесь?» «В комнате было темно, но за окнами как будто уже светлело. Какое счастье, что я не поехал в эту страшную страну. Никогда не поеду!» «После сеньориты всегда тяжелая голова. Не случился бы опять нервус бракдаун, как тогда. Я и права не имею жениться с моим прошлым, с болезнями. Сердце у него стучало так же сильно, как в конце кошмара». Почему-то ему было страшно зажечь лампу на столике. Совершенно нелепый бред. Хоть был бы какой-нибудь смысл. Никакого, ни аллегорического, ни символического. Просто вздор. Ни за что к ним не поеду. Какое счастье, что я на Западе, на свободе. Он с усилием приподнялся, сел на кровати, разыскал ногами тухли и прислушался. Ему показалось, что издали еле слышно, в самом деле доносилась тарантелла».